Время воспоминаний Мать «Деточка, ты слышишь меня?» плод «Где я?» «О, прекрасно! Ты можешь меня слышать! Я твоя мать!» «Мама, я что, действительно у тебя в животе? Я плаваю в воде?» «Это называется... Ами... они амниотическая жидкость. Трудное слово, согласна. Я сама выучила его только сегодня. А что это за звук? Как будто гром все время кремит где-то вдали. Это бьется в мое сердце. Ведь ты же находишься во мне, помнишь? А мне здесь нравится. Я хочу остаться здесь навсегда. Ха -ха. Не получится. Тебе придется родиться. Нет, я боюсь того, что там. «Ох, давай поговорим об этом позже». «Мама, а что это за верёвка, приделанная к моему животу?» «Это пуповина. Без неё нельзя жить, пока находишься внутри матери». «Хм... А, мама, а разве ты была когда-нибудь там же, где я сейчас нахожусь?» «Была. До того, как родилась, я тоже находилась внутри своей матери». Только я не помню, как там было, и ты тоже не будешь помнить. Деточка, у тебя там темно, внутри мамы. Ты что-нибудь видишь? Э -э, снаружи пробивается слабый свет, красновато-оранжевое сияние такого же цвета, каким бывает небо в деревне Ситао, когда солнце садится за гору. Ты помнишь Ситао? Да ведь я там родилась. «В таком случае ты, наверное, помнишь, как выглядит твоя мама?» «Да, я помню, как ты выглядишь. Я даже знаю, как ты выглядела в детстве». «Мама, а ты помнишь, как впервые в жизни увидела себя?» «О, этого я не помню. Наверное, в зеркале. У твоего деда было старое зеркало, разбитое на три части, которые он сложил вместе». «А вот и нет, мама, нет. Ты впервые увидела своё отражение в воде вот не подумала бы. Ситау находится в Гансю, а это в пустыне Гоби. Нам всегда не хватало воды, а в воздухе постоянно висела пыль, которую поднимал ветер». «Совершенно верно. Мои дедушка или бабушка каждый день ходили за водой по нескольку километров». «Однажды, когда тебе только-только исполнилось пять лет, ты пошла с бабушкой к колодцу. Когда вы возвращались назад, солнце стояло в зените и жара была невыносимой. Ты страдала от жажды, но не решалась спросить у бабушки разрешения напиться из ведра, потому что боялась, что она станет бронить тебя за то, что ты не догадалась напиться у колодца». Но у колодца толпилось так много народу, что маленькая девочка просто не смогла бы пробиться к воде. Год был засушливый, многие колодцы пересохли. В этом колодце воды было много, но туда ходили жители трёх ближних деревень. В общем, когда бабушка на обратном пути остановилась отдохнуть, ты наклонилась над ведром, чтобы вдохнуть хотя бы запах прохладной воды, ощутить обожжённой кожей лица её влажное испарение. «Да, деточка, теперь вспомнила. И ты увидела своё отражение в воде, лицо, покрытое коркой пыли, испещрённое полосками от пота, похожими на промоины, которые остаются в лёсовой почве после дождя. Вот это первое воспоминание о том, как ты увидела себя». «Но как же получается, что ты помнишь моё прошлое?» Лучше, чем я сама. Ты всё помнишь, мама, только не можешь вызвать эти воспоминания. Но в моём сознании все твои воспоминания ясные и чёткие. Чёткие настолько, будто всё случилось только вчера. М -м я даже не знаю, что сказать. Мама, я чувствую, что рядом с тобой кто-то находится. О, да, это доктор ин Она изобрела ту самую машину, с помощью которой мы можем разговаривать с тобой, хотя ты сам ещё не способен разговаривать, так как плаваешь в амниотической жидкости». «Я знаю её. Она немного старше тебя. На лице у неё очки, и ходит она в длинном белом халате». «Доктор Инн — выдающийся, мудрейший человек, учёная». «Доктор ин «Привет. Привет» э «Как я понимаю, вы изучаете мозг?» «Совершенно верно. Я нейрофизиолог. Мы стараемся разобраться в том, как мозг образует мысли и формирует воспоминания. В человеческом мозге больше нейронов, чем звезд в Млечном Пути. Благодаря этому он способен хранить колоссальные объемы информации». Но, судя по всему, возможности мозга используются лишь на незначительную часть. Я изучаю как раз те части мозга, которые вроде бы ничего не делают. Мы выяснили, что в областях, которые долго считали пустыми, содержится очень много информации, но лишь совсем недавно установили, что это информация, переходящая от наших предков. Детя, ты понимаешь, что я говорю?» «Кое-что понимаю. Я знаю, что вы много раз объясняли это маме. То, что поняла она, понимаю и я». «Вообще-то наследственная память – очень распространённое явление у самых разных живых существ. Взять хотя бы поведенческие модели, которые принято называть инстинктами, например, умение паука плести сети или пчёл строить соты, Это же унаследованная память в самом чистом проявлении. Обнаруженная недавно наследственная память людей устроена еще сложнее, чем у прочих видов. Информации настолько много, что она не в состоянии поместиться в генетическом коде и поэтому фиксируется в ДНК на атомном уровне через их квантовые состояния. Наши исследования непосредственно связаны с квантовой биологией. «Доктор Инн, это слишком сложно для моего малыша». О, «Прошу прощения. Я лишь хотела объяснить твоему младенцу, что ему очень повезло по сравнению с другими детьми. Хотя все люди обладают наследственной памятью, она неизменно лежит невостребованной в тайных закоулках мозга. Никто раньше просто не знал о её существовании». «Доктор, вы, наверное, забыли, что я окончила только начальную школу. Вы бы попроще объясняли. После окончания школы ты несколько лет работала в полях, а потом уехала из дома искать другую работу». «Да, деточка, так всё и было. У меня уже не было сил оставаться в Ситао. Там даже вода сделалась для меня горькой. Я хотела другой жизни». Ты побывала в нескольких городах и занималась там всякой работой, которую обычно делают приезжие из деревни. Мыла посуду в ресторанах, ухаживала за детьми в чьих-то семьях, делала картонные коробки на бумажной фабрике, была кухаркой у строителей. Иногда, когда дела шли совсем плохо, ты рылась в мусоре, искала что-нибудь такое, что можно было бы продать. «Ах ты мой милый, рассказывай дальше». «И что же случилось потом?» «А ты ведь уже знаешь всё, о чём я говорю». «Всё равно рассказывай. Маме очень нравится слушать тебя». «Так ты мыкалась до тех пор, пока в прошлом году тебя не взяли уборщицей в лабораторию доктора Инн». «Доктор Инн с самого начала очень тепло относилась ко мне. Если она приходила раньше обычного, когда я ещё мыла полы в коридоре то обычно останавливалась и говорила со мной, расспрашивала о жизни, а однажды позвала меня к себе в кабинет. «Она спросила тебя, где бы ты хотела появиться на свет, если бы тебе выпал случай родиться заново?» Я ответила, «Здесь, конечно. Я хотела бы родиться в большом городе и жить с нормальной горожанкой». «Доктор Инн некоторое время с улыбкой рассматривала тебя», А ты не могла понять, чему она улыбается. Потом она сказала, «Я могла бы исполнить твою мечту, если у тебя хватит смелости». Я сначала решила, что она шутит, но она объяснила мне все эти штуки с наследственной памятью. Я объяснила твоей матери, что мы разработали методику перестройки генов в оплодотворенной яйцеклетке, в результате чего активизируется спящая наследственная память. Если наши расчеты оправдаются, то следующее поколение сможет достичь куда большего, чем предшественники, поскольку сможет опираться на их опыт. Я тогда совершенно остолбенела и спросила доктора Инн, «Вы хотите, чтобы я родила такого ребёнка?» Я покачала головой и ответила твоей матери, «Нет, ты не родишь ребёнка, ты родишь...» «Самоё себя», — так вы сказали. Я долго-долго размышляла над этими словами и в конце концов поняла, если другой мозг хранит те же самые воспоминания, что и твой, то получается копия твоей личности, верно? Но я не могла представить себе такого младенца. Я объяснила ей, что это будет не младенец, а взрослый в теле младенца. Такие дети будут уметь говорить, как только появятся на свет, и даже более того, как мы сейчас видим, даже до появления на свет. Они смогут ходить, достигать других этапов своего развития гораздо раньше, чем обычные дети. Благодаря опыту и знаниям взрослых людей они опередят своих сверстников в развитии лет на двадцать с лишним. Конечно, мы не можем с уверенностью пообещать, что они будут обладать особенными дарованиями, но их потомки определенно будут, потому что наследственной памяти предстоит накапливаться из поколения в поколение, и через несколько поколений она станет основой для настоящих чудес». Человеческая цивилизация совершит качественный скачок, а тебя, как первую из матерей, участвующих в этом эпохальном мероприятии, впишут в историю золотыми буквами. «Вот так, сынок, ты появился у меня». «Но мы не знаем, кто мой отец». «По техническим причинам нам пришлось прибегнуть к экстракорпоральному оплодотворению». Донор спермы категорически требовал не раскрывать его личность, и твоя мать согласилась на это. На самом деле, малыш, совсем не важно, кто он. Вклад отца в твою жизнь можно считать не таким существенным, как у отцов других детей, потому что воспоминания ты унаследовала от матери. Существует способ пробудить воспоминания обоих родителей, но в твоем случае решили ограничиться матерью. Мы просто не представляем себе, что будет, если в одном мозгу пробудить воспоминания сразу двух людей. Вы пока не знаете, что будет, если пробудить одни только мои воспоминания. Доктор Инн после продолжительной паузы. Ты права, не знаем. Доктор ин позвольте спросить. Я все никак не могла решиться. «Вы ведь тоже молоды, и детей у вас нет. Почему вы не сделали для самой себя такого младенца?» «Тетя Ин, мама думает, что вы большая эгоистка». «Не говори так, деточка». «Нет-нет, твой ребенок прав, и вопрос ты задала верный. Я действительно эгоистка. В начале исследования я думала о том, чтобы завести собственного ребенка с пробужденной наследственной памятью». Но что-то меня остановило. Нас смущало то, что эта память существует только в недоступном виде. Какой смысл фиксировать эти воспоминания, если их невозможно использовать? Дополнительные исследования показали. Это нечто вроде аппендикса, рудимент, сохранившийся в ходе эволюции. Дальним предкам современных людей наследственная память определённо была доступна, но к нашей эпохе она ушла в тайники мозга. Мы не в состоянии объяснить, почему эволюция решила отказаться от столь выгодного для вида свойства. Возможно, так получилось потому, что в наследственной памяти есть что-то опасное. «Не подумайте, доктор Инн, у меня и в мыслях нет осуждать вас за осторожность». Ведь я добровольно участвую в этом эксперименте. Я хочу родиться во второй раз. Но этого не случится. Теперь мы знаем, что ты беременна не собой, а ребенком, ребенком с твоими воспоминаниями». «Я согласен. Мама, я не ты, но я чувствую, что все мои воспоминания пришли из твоего мозга». Я по-настоящему помню только в воду вокруг меня стук твоего сердца и слабый красновато-оранжевый свет, пробивающийся снаружи. Мы допустили серьёзную ошибку, решив, что, продублировав память, продублируем и человека. Личность складывается помимо памяти из множества элементов, которые невозможно повторить. Личностные воспоминания... Всё равно, что книга, которую разные читатели воспринимают по-разному. Просто страшно представить себе, как неродившийся ещё ребёнок воспримет такую мрачную, тяжёлую книгу. «О, это верно. Мне нравится этот город, но город, каким он предстаёт в моих воспоминаниях, может напугать моего малютку». «Город действительно страшный». И все там, снаружи, страшное. Мама, я не хочу рождаться. Ну, что ты такое говоришь? Конечно, ты родишься. Нет, мама, помнишь то зимнее утро в Ситао, когда бабушка и дедушка долго бронили тебя? Ах, конечно, помню. Родители разбудили меня до восхода солнца, чтобы я пошла помогать им чистить овечий загон. А мне так не хотелось вставать. Было ещё темно, и ветер резал кожу, как ножом. Ещё и снег срывался с неба. А я лежала в кровати, закутавшись в одеяло. Мне было так тепло. Мне всегда хотелось поспать подольше. Не просто подольше. Ты хотела вечно спать, завернувшись в тёплое одеяло. Мать, немного помолчав. «Да, ты прав». Я не выйду отсюда. Никогда. Уверяю тебя, дитя, окружающий мир отнюдь не вечная ночь, где бушуют зимние бури. Обязательно и часто выпадают дни, когда светит яркое солнце и дует приятный тёплый ветерок. Да, жизнь нелегка, но в ней всё же много радости и счастья. Ай, доктор им права. Твоя мама помнит много счастливых моментов. Например, день, когда я покинула дом. Я вышла из Ситао. Только-только встало солнце, прохладный ветерок обвивал мое лицо, птицы распевали на все голоса. Я чувствовала себя птицей, вырвавшейся из клетки. А когда я в городе получила первую зарплату, я пошла в супермаркет, и раскрывшиеся безграничные возможности наполняли меня блаженством. «Ты, конечно, чувствуешь мою радость, деточка?» «Мама, я отчётливо помню оба эти случая, и они просто жуткие. Покинув деревню, ты прошла пешком по трудной тропе 30 километров через город до шоссе, чтобы сесть на автобус в ближайший город. В кармане у тебя было всего 16 юаней, и ты даже не представляла себе, как жить, когда эти деньги кончатся». Ведь было совершенно неизвестно, как тебя встретит тот далёкий мир. А тот супермаркет. Посетители метались с нём, как муравьи в муравейнике, и теснили друг друга. Столько незнакомых людей. Так страшно!» Доктор ин после продолжительной паузы. «Теперь я понимаю, почему эволюция отменила включение наследственной памяти у людей». С тех пор, как в нашем сознании развелось такое свойство, как эмоциональная чувствительность, неосведомленность о мире в момент рождения играет роль мягкой упаковки, защищающей нас от суровой действительности мира. Мы же сорвали с твоего младенца эту оболочку, и он оказался преждевременно открыт недоброжелательству стихий. Тетя Ин, а что это за веревка, приделанная к моему животу? Ты уже задавал матери этот вопрос. Это твоя пуповина. До самого рождения ты получаешь через нее кислород и питательные вещества. Она обеспечивает твою жизнь. Весеннее утро через два года. Доктор ин и молодая мать стояли рядом посреди кладбища. Мать держала на руках младенца. «Доктор Инн, вам уже удалось отыскать хоть что-нибудь из того, что вы исследуете?» «Ты имеешь в виду что-то из того, что помимо воспоминаний составляет сущность человека?» Доктор Инн медленно покачала головой. «Конечно, нет. И очень сомневаюсь, что наука вообще способна это найти». Только-только поднявшееся над горизонтом солнце проложило по земле длинные тени от надгробных памятников. Оборвавшиеся давно или недавно бесчисленные жизни снова озарились мягким оранжевым светом. «Где зарождение любви? В мозгу ли? В сердце ли? В крови?» — пробормотала доктор ин «Шекспир, венецианский купец». «Что вы сказали?» — мать растерянно взглянула на неё. «Это Шекспир когда-то написал». Доктор Ин протянула руки, и мать передала ей младенца. Это был не тот ребёнок, у которого пробудили наследственную память. Молодая мать вышла замуж за одного из учёных лаборатории, и это было их дитя. Плод же, унаследовавший воспоминания матери, через несколько часов после того разговора разорвал свою пуповину. Ко времени, когда дежурный акушер понял, что случилось, нерождённый младенец был бесповоротно мёртв. А потом все поражались тому, что в этих крошечных ручках хватило силы, чтобы совершить такое. Сейчас две женщины стояли перед могилой самого младшего из всех самоубийц в истории человеческой расы. Доктор Энн пытливо рассматривала младенца, которого держала в руках, как будто наблюдала за экспериментом. А дитя уделяло ей отнюдь не больше внимания, чем всему прочему, что попадало в поле его зрения. Малыш размахивал ручками и пытался ловить проплывающие в воздухе пушинки цветущего тополя. Блестящие чёрные глаза взирали с радостным удивлением на мир, который был пышным цветком, огромной, прекрасной игрушкой. Крохотный мальчик был совершенно не подготовлен к лежавшей перед ним длинной и трудной дороге жизни, а значит, был готов ко всему. Две женщины неторопливо прошли по дорожке среди надгробий. У выхода с кладбища мать забрала ребёнка у доктора Инн. «Нам пора по своим делам», — сказала она. Её глаза сияли тревогой и любовью.